А вот была история Графиня Александра Васильевна б р а н и ц к а я Однажды поинтересовалась Почему императрица Екатерина II Стала набирать нюхательный табак левой рукой Екатерина ответила «Как царь-баба часто даю целовать руку И нахожу непристойным всех душить табаком»